Глава пятьдесят Предмет самозащиты – газовый Сообщает мне поисковик после того, как съедает загруженное в него фото моей подковы Стилизованный под предмет интерьера сувенир, приносящий удачу Рекомендовано хранить возле входной двери В случае опасности с силой бросить на пол или в стену Особенность Слезоточивый газ, не ядовитый Не допускать попадания в глаза и на слизистой оболочки. В общем, дед-продавец оказался тем еще проходимцем, потому что не обмолвился о внутреннем секрете своего товара и полусловом. С другой стороны, эта штуковина спасла нам жизни, и злиться на пожилого пройдоху совершенно не за что. Дочитываю статью до конца. Выясняю, что подкова одноразовая и не предусматривает повторной заправки и, без сожалений, бросаю ее в контейнер для сбора мусора. Спасибо, подковка, и прощай. А я, наконец, выяснив для себя, что это была за штука, со спокойной совестью закрываю гештальт. Эх, жаль, нет контакта выдумщика деда, а то отправила бы ему благодарность. Хотя... Похоже, события последних дней таки не прошли для меня бесследно, потому как соображаю я с явной задержкой. Приходится поднимать свой зад с койки повторно и копаться в мусоре. Вот она, моя родименькая. А ну-ка, иди назад к мамочке. Снимаю подкову с разных ракурсов. Загружаю снимки и описание предмета из поисковика. После чего вновь выбрасываю железяку в мусорку и пишу веселый текст о том, как правильно покупать сувениры на удачу. В конце фотографирую себя и, помимо прочих, добавляю хэштег. Кстати, а как вам моя новая стрижка? Снимок выходит удачным, а статья в меру содержательной и в меру ироничной. И я уже собираюсь нажать на Отправить, когда я замираю с занесенным над экраном пальцем. Да, я надолго пропала, и было бы здорово бросить моим подписчикам эту безобидную кость. С другой стороны, у моей жажды сенсации уже есть одна фиолетово-волосая жертва. И что-то подсказывает мне, что если я наступлю на те же грабли, не согласовав это с Джеком, У меня увеличатся шансы сойти на Гиамме с остальными гостями. Поэтому что? Буду благоразумна и подлежусь к своему камикадзе. Благоразумная Кая Вейбер. Вот до чего мы дожили. Усмехаюсь своим мыслям, мою руки после контакта с мусором, после чего набрасываю на майку кофту от спортивного костюма, застегиваю ее по самое горло и покидаю каюту. Надеюсь, трех часов самоизоляции, прошедших после неловкой сцены в коридоре, вполне достаточно, чтобы все они забыли, и я могла снова явить себя миру. В этот час в коридорах Ласточки довольно оживленно. Туда-сюда шастают люди в сером, ползают жуки-трудяги. Знакомых лиц на горизонте не наблюдается, а знакомиться с незнакомыми мне не хочется. Поэтому просто иду, убрав руки в карманы. Я могла бы вызвать Джека по коммуникатору. Полагаю, он уже тоже обзавелся новым аппаратом и сохранил прежний аккаунт. Но по дистанционной связи слишком легко отделаться от собеседника, толком его не выслушав. Так что не дождется. Ну и... Ладно, каюсь. Мне банально и по-женски хочется посмотреть Джеку в глаза после того, как он увидел меня с Гассом. Не спрошу же я его по комму. У нас все как прежде? А если в ответ он спросит «А как это, как прежде?» Или еще хуже уточнит, у кого это у нас. Нетушки, только встреча лицом к лицу ответит на все мои вопросы, а заодно переложит на Джека ответственность за мой новый пост. Я так здорово придумала, что сама от себя в восторге. «Приветствую!» Улыбается мне крупногабаритная фигура, шагающая навстречу. «Здравствуйте, Эд». Вы, ма. Джека, не видели? Улыбаюсь как можно шире, чтобы он не обратил внимания на чуть было не сорвавшегося с языка малыша. Но если Эдвард и заметил оговорку, то великодушно прощает ее мне. Пожимает могучими плечами. Они были сделаны в рубке, сейчас не знаю. Отлично. Мне как раз хочется прогуляться до доноса корабля еще идти, идти. Кая! К моему удивлению, ответив на вопрос, Эд не спешит продолжить путь дальше. «А ты играешь в шахматы или в покер?» «Неожиданно». Самодовольно задираю нос. флеш рояль «Мой конек. «Ну и в шашки могу». Добавляю, опуская нос обратно. Мама пыталась научить меня играть в шахматы, но умерла, прежде чем закончила обучение. В итоге так и осталось. «Тогда приглашаю на вечерние игры сегодня после ужина». Благосклонно кивает мне это. «Старина кули на раздаче». «Дилер». Демонстрирую знание покерной терминологии. «Играем на деньги». Серьезно предупреждает Эдвард. Смеюсь. «Фи. А я-то думала на раздевание». Человек-гора усмехается и уходит прочь. А я улыбаюсь ровно до того момента, пока не отворачиваюсь. Дерьмо, я не играла лет пять. Чем ближе к носу корабля, тем меньше навстречу попадается народа в сером. Гости осмотрительны и не лезут на рожон. Зато мимо проходит несколько членов экипажа в черной форме. Женщина с короткой стрижкой игнорирует меня. Иду и иду, значит надо. А вот мужчина средних лет дружелюбно улыбается и замедляет шаг. «Девушка, вы заблудились?» И не разобрать, действительно ли хочет помочь или вежливо пытается дать понять, что мне тут не место. Тоже улыбаюсь, немного растерянно, немного смущенно. «Я ищу Джека. Не видели?» Между бровей мужчины появляется складка. «Джека?» Переспрашивает, явно не понимая, о ком идет речь. Хочется закатить глаза и выматериться, но я упорно улыбаюсь. Джека Рассела, Джейка Рида. Эм, вспоминаю, как его еще могут звать. Джонни, Джо, Джерри. Понял, усмехается мужчина. Они в рубке с капитаном Роу. А не подскажете, как его зовут на самом деле? Продолжая невинно улыбаться. Глупо было бы не попробовать, не правда ли? Однако маневра не проходит. Мужчина только пожимает плечами и разводит руками в воздухе. Понятия не имею. Зараза. Хотя, признаю, я не больно-то рассчитывала на успех. Благодарю и убираюсь во свояси. Ну, то есть туда, куда шла, раз меня не собираются останавливать. Так как там было на схеме? Долго-долго прямо, потом направо, налево и до конца. Сворачиваю и еще раз в этой части коридора пусто и не наблюдается даже роботов уборщиков зато дверь в рубку приоткрыта и оттуда слышатся голоса черт слишком далеко да я решила быть паенькой но кто пострадает если я узнаю немного новой информации даже я же не собираюсь придавать ее огласке не собираюсь честная журналистская Заключив очередную сделку с совестью, на цыпочках приближаюсь к дверям в рубку. Заметит так заметит, пришла и пришла. А вот если не заметит сразу, это может быть интересно.